Анна Сакру. Награда Ярла Бьорка. Оля. Мы были любовниками, но он предал меня во всем зависящую от него попаданку. Выбрал власть, женившись на другой и отдав меня своему врагу. Я сбежала, решив развить доставшийся мне дар ведьмы, чтобы наконец найти свое место в новом мире. Теперь я хочу одного. больше никогда его не видеть бьорг мы были любовниками и я всем рискнул ради нее развязал войну подвергнув опасности свой дом и народ но она сбежала предпочтя мне путь ведьмы теперь я хочу одного больше никогда ее не видеть но у судьбы похожи иные планы первая часть добыча ярла бьорка Глава первая Изящный небольшой драккар с разноцветным сине-зеленым парусом и эмблемой ворона на нем шел первым, ритмично подаваясь вперед от каждого нового слаженного всплеска весел. За ним клином шли еще два – большие, пузатые и далеко не такие поворотливые. Словно поджарая гончая на охоте вела за собой двух мощных суровых волкодавов. Фьорд постепенно сужался, петляя сквозь нависающие над заливом горы и ведя мореплавателей в Кархин, столицу пятого, самого большого острова семи островов Варравов. Шли быстро, но с опаской. Суровая зима лишь недавно начала отступать, и ледяные торосы то тут, то там, отрываясь от берега, дрейфовали по узкому заливу, грозя распороть обшивку лодок и отправить их на дно за считанные минуты. На носу каждого дракара стояла по два воина с длинными гарпунами, чтобы в случае чего отталкивать опасный лед. Обычно так рано еще никто в море не выходил, но тут был особый случай: Надвигалась война. Развязанная прошлой осенью всю зиму она никак не могла вылиться в полноценный конфликт, из за невозможности повздорившим островитянам доплыть друг до друга армиями зима время затишья спячки договоров и подготовки к решающему броску да и один орден знает кто доживет до весны в этих суровых неприветливых краях мороз и голод чистят ряды живых часто сильнее любой бойне но вот солнце стало задерживаться на небосклоне все дольше Йорды и белоснежные покровы островов таэт, а значит дальше было ждать нельзя. Три дня назад в Бьорку ходборку и ярлу Унсгарда донесли что в конунгу и столхейма выдвинулись пять дракаров забитых воинами, а из Крейта еще три. Неложно было догадаться, что произойдет, когда вся эта армия воссоединится на Аансборде. Они двинуутся на него, чтобы раздавить непокорный унсгард в назидание всем остальным а заодно и прибрать себе богатый остров но бьорг не собирался просто ждать мощную флотилию собранную из трехёх островов за долгую темную зиму он успел переманить на свою сторону четыре других острова и посоветовавшись ярлы решили разделиться основная масса воинов встретит конунга в унсгарде Бьорк же поведет самых рисковых в Ансборд, который в этот момент останется без конунга и захватит его, отрезая войску противника путь к дому. С собой Бьорк взять решил лучших воинов, проверенных в долгих совместных походах. А за его легким маневренным дракаром сейчас плыли две гораздо более тяжелые лодки с воинами из Хельмута и из Канцберга, которых выделил ходборку Ярл Маккин. Насталось забрать людей к архита, и они готовы выдвигаться на Анберт, который скоро останется без конунга и половины своей армии четырьмя кораблями. Бьюрк поежился под ледяным порывом ветра и поправил тяжелую шкуру на плечах, посильнее кутаясь. Прищурившись, бросил взгляд наклонящеся к горизонту оранжевое солнце и снова опустил глаза, но уже до болезненных искрах сверкающую сталь боевого топора. но заняться было все равно больше нечем, так что ходборг провел по лезвию точилом еще и еще, находя в этом нудном занятии странное успокоение. Внутри дребезжало от нехорошего волнительного предчувствия, а когда ты идешь воевать, ты становишься до глупого суеверен. можетжет и не вернется он больше на онсгорт, может поэтому так и щемит в груди сгущающиеся сумерки окрашивающие скалистые берега фьорда в масляный черный и бордовым залившиее небо лишь усугубляли это тоскливое ощущение где-то на берегу в лесах были волки и хотелось вторить им запрокинув голову на драккаре стояла непривычная тишина его собратья по оружию тоже притихли проникаясь багровым закатом и думая похоже как и он о том увидят ли они родной остров и свои семьи еще хоть когда-нибудь бьорг криво улыбнулся про себя ну хоть об этом ему беспокоиться не стоит его женушка, если он подохнет только выдохнет наверное с облегчением сверкает уже ярл хорош хмыкнул колин его лучший лазутчик хельмутовец парень опустился рядом на мешки с зерном, на которых устроился ходборг и с любопытством покосился на своего ярла острее будет, хмыкнул бьорг тихо чуть подвигаясь на мешке и давая коленину устроиться поудобней сейчас приплывем уже мальчишка сощурился вглядываясь вдаль и представляя ладонь ко лбу вон видишь ту сосну будто висящую над склоном да и как только держится пробормотал бьорг которому лень было поддерживать разговор вот за этим утесом сразу и бухта улыбнулся парень ждут уж нас поди выстроились холод собачий я б дома сидел хмыкнул на это ходборг но на утес с сосной за которым загибался из вилистыхьт все же взглянул еще раз уже внимательней сердце тревожно ёкнуло ощущение что надвигается что то на него лишь усилилось от мысли что вот сейчас они приплывут так странно ты же недавно только у кархита был да кол рассеянно спросил бьорг, вглядываясь в черный силуэт повисший над пропастью сосны. Да, с неделю как пробивались на унсгорт из кархина через ледяной шторм, думали что уже не доплывем, хмыкнул колин, посильнее кутаясь в меховой плащ и вытягивая перед собой отсиженные ноги. Если б вейла архита не сказала, что путь нам открыт, так мы бы может и не решились сами в море выходить. рука бйорка на секунду замерла с точилом над топором вейла ходберг бросил на парня быстрый взгляд и отвернулся вновь водя точиом по сверкающему лезвию еще осенью у кархита не было вэйлы да она молодая совсем пожал плечами кол не замечая как застыла маска и лицо у его собеседника только ранний весной на кархин приплыла хорошая знаешь из тех что даже если люб тебе кто а эту все равно разложить хочется. Колин мечтательно присвистнул, прикрыв глаза, на что Ходборг лишь язвительно буркнул. «Ведьмы все такие, пока до Сидин не доживут. На то они и ведьмы, чтоб тебе хотелось». «Это да», — добродушно согласился Колин, следя за солнцем, уже скатившимся почти за прибрежную скалу. «Но все ж не дураки, боятся». А эту, — поговаривают, — Ярл все-таки подмял под себя». да он и сам не скрывает даже на перу когда мы сидели кархит старик ее то за ручку возьмет то по волосам погладит то на ухо пошепчет что то и это при жене не рассуждал бы так здраво я бы подумал что он уже ее раб трел бьорг опять застыл крепче сжимает топор вскинул взгляд на кровавое солнце в небе и ровным будто высушенным голосом спросил да а зовут ее как — Вроде Хель. Успокоиться после слов Колина хотя бы с виду стоило ходборку неимоверных усилий. Внутри клокотало все, рвало на части, так, что и точило пришлось с досадой отложить, чтобы ненароком не проехаться под рожащим от бурлящего гнева пальцем. — Хель! Какова вероятность, что это какая-то другая молодая ведьма с именем, которое он сам же ей дал? Какова? — Какова? Что все уже всему научилось, и года не прошло, какая все-таки молодец, Что ж к нему не вернулась он бы ее тоже ярловской вэйло сделал и даже на пирах при всех бы пошлости шептал, а может и под юбку бы лес так и быть, или не то что-то бьорг шепчет, что у старого кархита лучше получается, конечно, столько лет опыта за плечами. Куда уж тут молодому ходборку, который младше половины его сыновей? Старый конь борозды не портит? Да, Хель? С-с-су! И Кархит тоже скотина. Он же видел, что с ним она была. Тогда в бане. Не мог не запомнить. Больно уж у Хельги внешность приметная. Правду, Колин сказал, хоть и не бесспорная красавица, а как разглядишь, и все. Будто клеймо выжигает в груди своими огненными волосами. не даом ведьма так и зачем она престареламу ярлу кархина неужто правда от промелькнувшей в голове картины убёрка на мгновение потемнело в глазах он до побелевших костяшек сжал топорик в руках шумно выдыхая даже если да не его это уже дело кархит главный союзник нельзя с ним ссориться нельзя но твою матерь как же злит чем он ей настолько нелюб был что предпочла она при всех ублажать старика тоже женатого так то чаллием крикнул зычно олов грузно вставая славки на носу бйорг вскинул голову отвлекаясь от своих мыслей надо же так трясло что и не заметил как к пристани подошли они медленно поднялся с мешков с зерном оглаживая топорик в последний раз и убирая его за пояс. Что ж видать судьба его такая, если свидятся сейчас, пусть ему уже все равно она сама ушла теперь никто, но взгляд его против воли хищной птицей метнулся к толпе встречающих, выискивая кудрявый пожар ее волос сердце замерло больно сжавшись и чаще дальше пошло, обдавая тело волной неконтролируемого разочарования. хельги среди людей на пристани не было может и не она это вовсе а какая другая ведьма и всполошился он зря дракар тем временем тирранулся носом о доски вокруг все тут же загуделао приветственными криками и отрывистыми приказами моряков его воины стали спрыгивать с борта один за одним не дожидаясь трапа бран закинул петлю на рынду сзади уж поджимали две других лодки с хельмутовцами и людьми макина А навстречу бьорку из пестрой толпы разомкнув объятия в знак приветствия выступил сам кархит ярл самого большого острова кархина и главный его союзник ходборг растянул губы в кривой с трудом давшийся ему улыбки сощурился по привычке и тоже спрыгнул на пристань прямо с борта но ну, здравствуй ходборг сын названного брата моего а значит и мой да и архит засмеялся сжимая его в совсем нестарческих объятиях и тяжело от души похлопал по спине ты все мужаешь скоро уж будешь как торм от ваш медведь рад видеть тебя коротко обронил бйорг на языке еще вертелась а где же твоя молодая ведьма уж не мою ли подобрал ты часаом отец но он конечно сдержался лишь раскосами глазами доставшимися от матери кочевницы сверкнул вкрадчиво добавив да шею уж спокойно скручу коли надо будет на лице кархита застыла широкая улыбка взгляд похлодел но мгновение и все прошло ярл кархина обнял бьорка за плечи уводя с пристани ну что ходборг сначала в баню погреться али сразу к столу время то уж позднее раньше вас ждали да и мы думали что раньше выйдет да лед везде опасно торопиться на пир уж давай желудки лучше едой до да добрагой погреем а завтра обмоемся кархет понимающе хмыкнул и махнул стоящим неподалеку двум рабыням те мигом суетливой стайкой припустили вперед кричать что сразу в трапезную пойдут гости бьорг проследил за девушками мысленно признаваясь себе что не столько в еде дело сколько не терпелось ему узнать кто новая вейла кархита. а в баню она бы к ним не пришла. Ни рабыня, ни по статусу. В большой трапезной ярла Кархита уже было шумно. Кархиновцы устали ждать гостей и, здраво рассудив, что все равно все не съедят и не выпьют, сели за столы еще до прибытия воинов, начав ужинать. А потом, набив животы, еще и затеяли танцы – Первую секунду музыка, топот, душное тепло и тяжелые смешанные запахи пота, дерева и еды оглушили. Бьорг часто заморгал, привыкая к желтому освещению после темной уже улицы, и оглядел шумную танцующую толпу в центре. Многие уже поворачивали головы к ним, с любопытством осматривая гостей. Музыка нестройно смолкла. людию расступились перед своим ярлом и чужаками давая пройти сквозь зал к постаменту с главным столом кархит на это благосклонно махнул рукой чтобы танцы продолжались песня вновь полилась, но бьорг уже не слышал ничего не слышал кроме грохочущей крови в ушах она прямо напротив за главным столом восседает как госпожа по левую руку через два стула всего от пустого сейчас кресло ярло Его хель до да боли знакомая и совершенно неизвестная ему женщина, как изменилась, будто и не семь месяцев прошло, а семь лет, все тоже же миловидное нежное лицо, мягкие губы, розовый румянец, тонкие изогнутые брови, распахнутые зеленые как морская волна в солнце глаза, То плескается в них не симпатия, а морозный холод, никогда. никогда она раньше так не смотрела а круглый подбородок надменно вздернут полуприкрытые веки подведены непокорные кудри вместо слабой косы убраны в высокую замысловатую прическу переплетены речным жемчугом и полудрагоценными камнями чистый лоб перехвачен узкой золотой лентой с изумрудными рунами отчего глаза в цвет будто светятся и губы кажется тоже ярче обычного такие алые словно кровь его кровь дыхание невольно перехватило и бьорг отвел слишком уж пристальный взгляд от девушки краем глаза только отметил и тяжелый зеленый бар отт платья хель и массивный золотой обруч с выгравированными на нем рунами будто ошейник сковавший ее гибкую девичщу шею ничего не скажешь хороша и разоддета не хуже жены самого клонунга Один восточный бархат стоит, наверное, двух коней. Не поскупился Кархит на свою новую Вейлу. Радует, наверное, его. Ревность, жгучая, разрушающая, ядом забродила по венам, и Бьерк, незаметно стиснув кулаки, попытался ее подавить. Она выбрала сама, сама была в праве. Хватит. А Хельга будто и не заметила его, лишь скользнула нечитаемым взглядом. и остановила свое внимание на приближающемся к столу к кархите на алых губах ее расцвела еле уловимая вежливая улыбка хороша бьорг опять посмотрел на ведьму из подлобья не удержался узнаешь вдруг хмыкнул у самого уха кархет и толкнув его локтем в бок ходборг вздрогнул и повернулся к ухмыляющемуся ярлу твоя шрабыня бывшая да как не узнать удивлен только медленно ответил бьорг раздумывая не издевается ли над ним сейчас хитрый старик по лицу ярла архина часто сложно было что то понять глубокий шрам от охотничььего ножа заддравший ему левую бровь придавал чертам кархита постоянное ехидное выражение и не поймешь так сразу смеется или насмехается да уж мой мальчик а я то как был удивлен когда старая вейла йоко на мою просьбу стать ведьмой кархина и одарить наконец колдовской защитой мой народ вместо себя прислала свою ученицу которая еще осенью при мне тебе спину намыливала в рабском грубоканном переднике чудно и рассмеялся низко похлопав хмууррова бьорка по плечу правда быстро смолк и наклонился ближе зашептав надеюсь не в обидит и ходборг хельга сказала что сам то ее отпустил как женился так как надобность отпала да да отпустил выдавил бьорг ступая на постамент еще один тяжелый шлепок по спине прилетел ему а затем радушный хозяин указал на пустой стул по левую руку от его кресла через один всего от хель у бьорка на спине испарина выступила казалось вдохни поглубже и ее запах защекочет ноздри. Такой же он нет. Стоило сесть, как музыканты заиграли громче, затянув положенную приветственную песнь. Посыпались тосты со всех сторон, потом вышли фокусники. Пир захватил и понес их в своем обычном диком разнузданном веселье. Из-за стоящего шума говорить получалось либо крича, либо на ухо шепотом, и многое решали жесты, взгляды и поднимаемые вверх кубки. через три песни бьорг пережив первое потрясение немного освоился и мог уже привычно наблюдать за происходящим не ощущая как не имеет вся левая половина тела с ее стороны специально полубоком даже сел лишая себя соблазна лишний раз повернуться и взглянуть на новую хель но глаза будто видели и на затылке как она изменилась Спокойная, роскошно одетая, уверенная, да пугающего строгая и неулыбчивая. Не она, будто и не она вовсе, неужто стала истинной ведьмой? От одной мысли бросала в дрожь, будто убили его Хель, а он только узнал. Заговорить бы с ней, или просто придушить, или в темном углу зажать и сбить, наконец-то, это непривычное каменное выражение с ее милого лица — Он сам не знал, чего хотелось больше. Кархит все говорил ему что-то о предстоящем походе, о доносах, о готовности войск, а он не слушал, хоть и надо бы. Благо, с другой стороны ярла Кархина, Бран сидел и, в отличие от Бьерка, ловил каждое слово. Ходборк лишь кивал, когда чувствовал, что надо, и тихо варился в котле своих ядовитых мыслей. Смотрел на старика и только и думал, есть у них что-то, нет? так богато одета есть точно есть не просто так же зубы скрипнули помимо воли и кулаки сжались сильней одно меня волнует ходборг что будет когда мы победим а мы победим бюг нахмурился пытаясь вникнуть в смысл сказанных слов наклонившегося к нему кархита светлые глаза ярла казалось сверлили его насквозь в ожидании ответа какого что рассеянно переспросил ходборг пытаясь полностью сосредоточиться на разговоре ну как же протянул кархет поглаживая косматую темную бороду с частыми серебряными нитями конунга мы свергнем это ясно но не пустовать же креслу в семи островов и вот вопрос кто взойдет на него я бы хотел старик сощурился и вкрадчиво произнес сам бьорг понимающе улыбнулся отстраняясь хитрый лис правильно о таком лучше попытаться договориться на берегу и он ведь не знает что бйорг уже отказался от претензий на кресло конунга не знает а значит на этом можно сыграть я только за себя могу говорить кархит а я за других и не спрашиваю ходборг подхватил старик твое слово какое бьйорг сощурился лихорадочно соображая как же побольше сейчас с него получить и что войско к архет уже дал золото у ходборка и у самого столько что в пору раздавать если только от затылка по позвоночнику прокатилась теплая волна оседая в чреслах тяжестью твою матерь хель бйорг криво улыбнулся сверкнув черными глазами и впервые за долгое время почувствовав себя по настоящему хорошо и заговорил